Ирина Коняева «Тайны драконов» Книга первая «Власть дракона» или «Невеста против воли» Глава первая «Эстер, что ты будешь делать?» «Может, сбежишь?» — спросила Синтия, моя лучшая подруга и советник по сердечным вопросам. «Куда?» — нервно ответила я, обмахиваясь веером, с такой силой, что штор у окна, возле которого мы стояли... Начала двигаться в такт. Создавалось впечатление, будто она танцует под звуки, льющиеся из королевского сада музыки. Как и десятки аристократов под кронами деревьев. Весенний бал был в самом разгаре. Да куда угодно. Ты ведь будущий дипломат. В любой тундре сойдешь за свою. Только не у феи, конечно. Не с твоим ядовитым характером строить из себя нежное, хрупкое существо. О, кстати, может, к нагам на болото? Синза дорно подмигнула. «Ты к тому, что мой ядовитый язык прекрасно компенсирует отсутствие хвоста? Очень смешно, дорогая, до слез. Таких же чистых и прозрачных, как совесть, которой ты ни разу не пользовалась. Не осталась я в долгу. Ну, не хочешь к нагам? Рассмотри вариант с гномами. С твоим каменным сердцем в пещерах самое место. Гномы примут тебя с распростертыми объятиями». — веселилась подруга. — Язык знаешь, драгоценности любишь, косы плести умеешь. Как по мне, ситуация, в которую мы угодили, была непростой и совсем не располагала к юмору. Оракул предрекла рождение великого правителя к началу следующего года. — А, король! Какой кошмар! Даже не женат! Теперь ему срочно нужен наследник а нам, девушкам, на выданье успокоительные капли. Много, очень много успокоительных капель. В коньяк. Девушки его, конечно, не пьют, но сегодня можно или даже нужно. По крайней мере, нам син. Я посмотрела из окна на танцующих. Красивые, сверкающие улыбками, диадемами и мерцающие парчой девушки еще не знают, какой сюрприз ждет их утром. «Конечно, они ведь приличные барышни и не подслушивают чужие разговоры под окнами», прокомментировала моя совесть ехидно, но совсем не зло. Мы всегда находили с ней общий язык, и в вопросе обеспечения нашей безопасности были удивительно единодушны. Во дворце прекрасно понимали, что замуж за пожилого, грузного, вечно недовольного мужчину по собственной воле пойдет не каждая, аристократические семьи заставлять не станут дело идет к смене власти рисковать дочерью рода в настолько непредсказуемой ситуации просто опасно потому предсказания не сообщили вообще, а традиционные весенние праздники проводили не в столице, а далеко за городом, с проживанием во дворце, чтобы потенциальные невесты не разбежались от великой чести еще и драконов вызвали со специальным артефактом а те и рад явиться, лишь бы настроение мне испортить». Выглянула из-за шторы, зыркнула в сторону окруженной стайкой девиц драконьей делегацией. «Брат мой, бедняга, уже четверть часа не может пробиться к лучшему другу. Или, что вероятнее, боится попасть в окружение бультерьеров в юбках. Ведь сын влиятельного герцога привлекает девиц не меньше, а может даже больше, чем прилетевший на пару дней дракон». «Кстати, а как ты смотришь на вариант отправиться к драконам?» Будто, подслушав мои мысли, предложила Синтия. «Попроси брата. У него ведь там полно знакомых и друзей. Поживешь у кого-нибудь из них?» «Может, прекратишь ехидничать? Знаешь ведь, как они меня любят после последней встречи», — насупилась я. «Сама ты что будешь делать?» У нас осталось всего несколько часов до проверки артефактом. «Если я правильно поняла разговор Его Величества...» Наличие жениха тебя не спасет. Будут смотреть всех незамужних девиц, даже со слабым даром. Подслушивала бы лучше, — попеняла подруга. В любом случае я не планирую полагаться на волю судьбы и твои глухие уши. Так что решение приняла самое очевидное. Соблазню Генри. Как только мы с тобой здесь закончим, у нас все равно свадьба сразу после диплома. Даже если буду на торжестве с животиком, семьи не осудят. «Хоть за тебя, душа, спокойно. Осталось придумать и для меня решение. Может, принять какое-нибудь зелье и заболеть?» «Придумала я не самый лучший, но вполне пригодный вариант. А где это возьмешь зелье высшего уровня? Другое или не сработает, или его мгновенно засекут? Еще и накажут тебя за неповиновение», — справедливо заметила Син. «Они все предусмотрели, заперев нас здесь, как овечек на заклание». «Увы, ты права». «Эстер, не подумай, что я сошла с ума, но, может, все же рассмотришь идею с невинностью? Я ужасно переживаю, что король уже принял по тебе решение, и артефакт нужен лишь для подтверждения его выбора. Ты самая красивая и талантливая, знаешь несколько языков, много путешествовала с братом и родителями, потому умеешь себя вести в любом обществе. Из нас всех ты лучший вариант». Посмотрела на подругу одновременно несчастно и укоризненно, она озвучила мои страхи но предлагала неподходящее решение в теории я готова была рассмотреть столь головокружительную и непристойную идею но на практике даже если бы я решила син то не смогла бы найти подходящего кавалера я слишком завидная партия чтобы мужчина после проведенной совместной ночи не настоял на свадьбе а что если нет — проговорила быстро и твердо, мгновенно уловив направление мыслей подруги. — Никаких драконов! — Но, Эстер, я буду молиться всем богам, чтобы артефакт показал, будто я могу рожать только девочек. Его величество вынужден будет выбрать другую. — Не в твоем характере полагаться на удачу, дорогая подруга, — выпалила последний аргумент Синтия и, развернувшись на пятках, зашагала к выходу. «Я иду к Генри, а ты...» Она обернулась и направила на меня палец. «А ты, пожалуйста, не делай глупостей». «Твои слова противоречивы», — протянула я многозначительно. «Ни капли. Предотвратить катастрофу много лучше, чем допустить ее. И потом всю жизнь расхлебывать последствия, проклиная собственную нерешительность». Крыть было нечем, и я кивнула, прощаясь с подругой. «Мне требовалось...» Несколько мгновений одиночества, чтобы прислушаться к себе и выработать план действий. Эх, если бы родители не уехали с дипломатической миссией. Здравый смысл подсказал не терять время понапрасну, сокрушая все неизменным, а найти брата и честно все ему рассказать. Пусть предложенное Синтией решение крайне деликатное, и его сложно обсуждать с родственником мужского пола, но, возможно, оно единственно верное. Я должна это сделать. Однако брата нигде не было. А это означало только одно. Он уже с дамой, и искать его бесполезно. Что же мне делать? Пробормотала себе под нос, продолжая вытягивать шею в стремлении найти брата. Вдруг повезет. Потанцевать со мной, разумеется. Приятным баритоном предложили из-за спины. Обернулась, не в силах поверить своим ушам. Ты... Выдохнул дракон уже совсем другим, ни капли не соблазнительным голосом, обвиняющим. Я, ответила, часто кивая и с ловкостью кобрая, вцепилась в горячую ладонь мужчины. С удовольствием с тобой потанцую. Увидев маниакальный блеск девичьих глаз, трагический хвостой дракон дернулся в сторону. Но кто его отпустит? Я передумал. Я не могу с тобой танцевать. «Да-да, еще скажи, что у тебя голова болит, ноги тебе оттоптали, запись в карточке полная». Закатив глаза, перечислила я стандартные женские отговорки, двигаясь в сторону танцующих. «Не дергайся, надо поговорить». Лицо дракона вытянулось, а затем вернулось к классической надменной маске. «Только из-за того, что ты сестра моего друга, я тебя не придушу». «Ой, не зарекайся», — подумала про себя, — Мы только встретились.